Глава двадцать пятая «Я хочу собрать вещи и уехать, но нет ни вещей, ни направления. Я сжимаю в руках лишь один пиджак и упрямо иду к машине. Мне нужно уехать, как воздух, необходимо. Я приняла душ, сделала десяток кругов по спальне, но не помогло. Я в тупике. Мы все трое правы и все трое виноваты. Леся!» Рома пытается отговорить и идёт рядом, пятя спиной. Милая, успокойся. Я не могу, Ром, ты бросишь невозможное. И я зло отмахиваюсь от него и едва не бью по лицу пиджаком. Ты взвинчена. У кого ключи? Останавливаюсь у водительской дверцы и перевожу взгляд с Ромы на Олега, который стоит на крыльце. Я в любом случае здесь не останусь, пешком или на машине. Ключи у меня. Отзывается Олег и спрыгивает со ступеньки. Он идёт к нам, по пути достаёт из кармана брюк связку на фирменном брелке и зажимает её в ладони. Уехать лучше мне. Ему сложно даются слова, но он договаривает: "Здесь безопаснее". Со стороны улицы доносится дизельный рык мотора, который заглушает всё вокруг. Олег резко оборачивается, смотря в сторону ворот, и я замечаю, как он напрягается. Его беспокойство тут же передаётся мне, и на сердце становится так черно, что я непроизвольно тянусь к мужу. Что там? Мой глупый вопрос тонет в хозяйских ударах. Кто-то несколько раз бьёт ногой по калитке, которая прогибается и стучит об железную раму. Олега. Хриплый мужской голос зовёт из-за калитки. Дрог. Уведи её. Олег реагирует первым, поворачивается к роме и выдаёт приказ. Быстро. Олег, кто там? Леся, пойдём. Вот и руки Ромы, которые силой тянут в дом. Что происходит? Я смотрю на его лицо, но Рома не приклонен, и только крепче обхватывает меня за плечи. Ты знаешь, кто там? Леся, нам лучше уйти. Я пытаюсь скинуть руки, но Рома вдруг показывает, что он намного сильнее. Его объятия становятся тисками. Он просто-напросто приподнимает меня и прижимает к своему телу, сковывая со всех сторон. и несет в дом, как к ношу. А я вытягиваюсь в струнку и пытаюсь разглядеть, что происходит над его плечом. Олег пошел к калитке. Он тянет время, чтобы мы успели уйти, и отзывается через забор. Оттуда как раз наваливается шум еще одной машины, а потом стук мужских тяжелых ботинок. «Господи!» «Мне становится страшно. По-настоящему». Я смотрю на мужа, который размеренным шагом приближается к пугающей меня неизвестности, и хочу кричать во всё горло. Я так боюсь за него. Я же вижу, как сковано его тело. Он готовится к плохому. Это очевидно. Больше я ничего не вижу. Ромов вносит меня в дом и закрывает дверь. Только не шуми, ради всего святого, шепчет он, опуская меня на пол. Ты слышишь меня? Не страшно. Кто это, Рома? Нас нашли, да? Он уладит, не бойся. Откуда ему знать? Он ведь всего лишь хочет успокоить меня. Леся, тебе лучше спрятаться. Нет, нет. Послушай. Там остался мой пиджак. Я тычу пальцем во входную дверь. Я обронила, когда ты подтащил меня. Я не буду так рисковать им. Он же там, Рома. Боже, он там один. Роме приходится ловить меня, потому что я инстинктивно рвусь назад. Хочу к мужу, хочу видеть, что происходит своими глазами, и хочу не дать произойти беде, настоящей, непоправимой. Во второй раз я не выдержу. Если ты посидишь тихо и пообещаешь не делать глупостей, я пойду к нему. Хорошо. Да, да. Я киваю, как заведённая. Помоги ему. Рома подталкивает меня к Софье, чтобы я села и вела себя как мышка, а сам шагает к двери. Он подходит к ней, когда та распахивает Настиш и с противным скрежетом бьётся о стену. "Шепче", командует хриплой. "Лео, скорее надо". Рома сторонится, и в дом первый входит Олег, следом незнакомцы. И я сжимаю кулаки от бессилия, считая их одного за другим, и подводя общий итог: пятеро крепких, накачанных мужчин. Все в тёмном. Кто-то в рубашке и джинсах, кто-то в спортивке, но палитра одна. Они расходятся по большой комнате и оглядываются по сторонам. Ко мне направляется главный, который командовал недавно, и с интересом разглядывает мою нервную позу. Я обхватила себя руками и подтянула ноги, словно хочу забраться в защитный кокон. Вот и жена. Мужчина противно улыбается мне. Красивая. Алежь, говорит он. Не подходи к ней. Олег отзывается грубым баритоном. Я ёжусь от его неродного голоса. Я даже верю на мгновение, что угроза в комнате исходит именно от него. Он говорит с такой злостью и самоуверенностью, будто вокруг его люди. Я провожу осторожным взглядом посилую этого мужа из-за виду его вытяжки. Надо было раньше домыть, когда у меня в дол брал. Я всё верну. Нет. Хрипло отвлекается от меня и поворачивается к коллегу. А проценты? А за моральный ущерб? Ты меня кинуть хотел. Ты забыл? Ты просишь нереальную сумму. А ты напрягись, по знакомам поищи. У жены нет. Мужчина приторно улыбается мне и подмигивает. Не скопила, пока муж бегал. Он делает очередной шаг ко мне, и Олег срывается. Он слепо бросается в мою сторону, но его опрокидывают на пол подсечкой. Олег матерится и тут же рвётся подняться, отжавшись на руках. Только в руках первого охранника появляется ствол. Сука, шепчет Олег. "Дей же, дей же", хрипло разводит руками в воздухе. "Давай без глупостей и без стрельбы. Не люблю я это дело без крайней необходимости". Мужчина задерживается на мне, будто ждёт, что я кивну, и следом взмахивает ладонью в воздухе. Принеси ему же лёд. Давай. Он кивает головой в сторону кухни. А я пока твою попку заценю. Меня парализует от последних слов, но я всё же сжимаю край софы, чтобы оттолкнуться и пойти. Я боюсь ему перечить. Сиди. Ромов впервые обращает на себя внимание. Он делает шаг, обходя охранника, и смотрит на главного. О какой сумме речь?